Глава 20. Когда утром следующего дня я вернулась домой, мама была на кухне. Она громко молотила по картофелю, и этот звук отдавался мне прямо в больную после распитого вчера джина голову. «Ты что творишь?» — спросила я. «Тренируюсь», — ответила она, задыхаясь. «Тренируешься?» «Готовить картофельный пудинг». В дурацкой лотерее Трикси со всякими рецептами эпохи регенства мне достался этот. Столешница и стол были завалены картофелем, а некоторые кусочки даже застряли в маминых волосах. Никогда не думала, что всё зайдёт так далеко, это должен быть просто весёлый праздник. Мама перестала мять картошку и подняла на меня взгляд. «А тебе что досталось?» «Рождественские пирожки». Я попросила Элли из чайной их приготовить. «Хитрюга», — сказала мама, продолжая бороться с картофелем. «Не буду тебе мешать», — сказала я. «Мне нужно переодеться, выпить кофе и помочь Колину». Я чувствовала себя ужасно. Во-первых, из-за того, что перепела Джина. А во-вторых, из-за того, что вчера умчалась из магазина, как своенравный подросток, вместо того, чтобы сесть и поговорить с родителями. «Погоди». Позвала меня мама, сдувая волосы с лица. «Твой отец уже помогает Колину. До обеда они справятся сами. Мы можем поговорить». Я поколебалась. «Я заварю кофе», — предложила мама. Предварительно смахнув со стула картофельные крошки, я села за стол и стала наблюдать за тем, как мама готовит кофе. «Ты правда поедешь в Испанию?» — спросила я. Мама осторожно поставила передо мной чашку и села. «Зависит от обстоятельств», — сказала она. «От каких?» «От твоих». «Кажется, я не хочу в Испанию», — призналась я. «Конечно, я буду к вам приезжать и не позволю, чтобы ситуация с папой, как в последние три года, повторилась. Знаю, что должна была видеться с ним и что вела себя как эгоистка, но...» «Мэган, все в порядке», — мягко прервала меня мама. «Мы не ждем, что ты переедешь с нами в Испанию». Ты даже не представляешь, как мы с папой рады, что у тебя появилось желание двигаться дальше. Мы беспокоились. Я не хотела никого беспокоить. Мы знаем, солнышко, но иногда мне казалось, что ты никогда не сдвинешься с мертвой точки. Было такое ощущение, что ты застряла, но в этом году ты стала понемногу просыпаться и с тех пор, как появился Ксандр, все больше походить на себя прежнюю. Я слабо улыбнулась. «Расскажи мне о вас с папой», — попросила я, потому что не хотела обсуждать Ксандера. «И об Испании». «Ты же знаешь, что мы с твоим отцом многие годы поддерживали связь». «Да, и никогда этого не понимала», — призналась я. «Ты же была так расстроена, когда он ушел». «Верно, я была опустошена. Но видишь ли, Мэган, в этом виноваты мы оба». «Как это? Ушла ведь не ты?» не я «Но твой отец просил меня поехать в Лондон с ним. Вообще он хотел, чтобы мы обе поехали, но я отказалась. Сказала, что ты не будешь срываться с места, что у тебя выпускные экзамены на носу. Я была бы не против сорваться с места», — запротестовала я, «и мне бы понравилось в Лондоне». Мама потянулась через стол и взяла меня за руку. «Я знаю, милая», — сказала она, — «это было лишь оправдание. Я боялась». Прожив всю жизнь в Йорке, я боялась ехать в Лондон и придумала отговорку, сославшись на твою учёбу. Когда пришло время делать выбор, я не смогла, не смогла уехать. Твоего отца я остановить тоже не смогла. И после того, как он ушёл, страшно злилась на себя за то, что позволило страху взять верх. Злилась так сильно, что отказывалась говорить с Уолтером. «До моей свадьбы...» — сказала я, начиная складывать кусочки в одно целое. — Да, на вашей свадьбе мы наговорились вдоволь. — Ты ведь тогда знала, что я переезжаю в Лондон. Неужели ты все равно не хотела поехать к папе? — Мне казалось, что в таком случае нам с ним придется заново узнавать друг друга. Кроме того, твой отец тогда не был готов продать книжный магазин, и я пообещала присмотреть за ним. — Так значит, он давно думал о продаже? «Он думал об этом, сколько я его знаю», — рассмеялась мама. «Книжный магазин был мечтой родителей Уолтера, а не его самого. Но это его дом, и расстаться с ним было трудно». Она замолчала и посмотрела на меня. «Думаю, ты это понимаешь». Я кивнула. «Но ведь книжный и не твоя мечта», — сказала я. «Почему ты осталась так надолго?» «Это прекрасное место в центре прекрасного города», — ответила мама. — Здесь легко заблудиться, потерять счет времени, спрятаться между книжными стеллажами или, в моем случае, в писательском кабинете на чердаке, но ты ведь и это понимаешь, правда? — Больше, чем ты можешь себе представить, — ответила я. Переезд в Йорк должен был помочь мне начать новую жизнь, а в итоге я воспользовалась им как отличным предлогом, чтобы спрятаться в свой кокон. «И я, наверное, всё только усугубила, да? Я слишком опекала тебя после смерти Джо. Тебе давно пора расправить крылья, и мне нужно было подтолкнуть тебя к этому раньше». Вряд ли бы я послушала. Я сделала паузу. В маминой истории не хватало чего-то, что помогло бы мне докопаться до сути. «Мам, прошло почти десять лет с моей свадьбы», — сказала я. «С того момента, как вы с папой снова стали общаться», «Почему ты так долго собиралась с духом, чтобы попробовать еще раз?» «Время было неподходящее», — ответила мама, но я заметила, как она отводит взгляд. «Ты чего-то недоговариваешь», не договариваешь бросила я. «Я собиралась уехать с Уолтером в Париж», — тихо сказала мама, когда ему только предложили место в писательской резиденции. Мы начали это обсуждать, и тут Джо поставили диагноз — «И нам хотелось поддержать тебя, поддержать вас обоих. Мы любили Джо как сына, понимаешь?» «Понимаю», — выдавила я, чувствуя, как горло обожгло. «В конце концов я убедила твоего отца ехать без меня. Нельзя было отказываться от такой возможности. Поначалу Джо давали хорошие прогнозы, и я думала, что присоединюсь к Уолтеру в Париже, когда худший останется позади». Мама протянула мне салфетку из коробки, стоящей на кухонном столе, поскольку от нахлынувших воспоминаний я расплакалась. Она была права. Вначале нам говорили, что больший процент людей с такой лейкемией, как у Джо, выздоравливает. Когда у него наступила ремиссия, мы думали, что все позади и не ожидали, что болезнь когда-либо вернется снова. «Мне очень жаль, моя девочка», — сказала мама и взяла меня за руку. «Прости, что снова напоминаю тебе об этом». «Я должна знать», — ответила я. Все то время, что Джо болел оба раза, мама очень нам помогала. Приезжала в Лондон при каждой возможности, забивала морозилку запеканками и лазаньями и была опорой как для нас, так и для семьи Джо. Я никогда не понимала, как ей это удается, а еще не знала, что ради этого она отказалась от Парижа. «Почему ты мне раньше не рассказала?» «Поверить не могу, что ты отказалась ехать в Париж». «Возможно, стоило тебе сказать?» «Не знаю. Мы с папой пытались поступить как лучше, и сначала я думала, что просто откладываю поездку. А когда Джо умер, мы с Уолтером были раздавлены и не могли мыслить трезво. К тому же ты нуждалась во мне. Тогда я уже не могла уехать в Париж. Тебе нужна была стабильность». «Дом, книжный магазин». «Прости», — сказала я. «Прости, что я не была в состоянии...» «Тебе не за что извиняться», — ответила мама. «Нам с твоим папой оставалось только ждать, пока ты сможешь встать на ноги. Ты для нас самое важное». «И вот мы снова здесь», — сказала я. «Но на этот раз продаем магазин». «Похоже на то». «Ты ведь этого хочешь, правда, мам?» — спросила я и так злилась на папу вчера. Я снова подумала о деньгах Джо на банковском счете. Мол, если мама не захочет уезжать, я выкуплю магазин. Она ведь так долго обо мне заботилась. «Разумеется, хочу», — ответила мама, прервав мои размышления. «Да, вчера я разозлилась, но только потому, что Уолтер согласовал продажу, не обсудив это с нами. Шесть недель — очень маленький срок, чтобы собраться». «И еще я переживаю за тебя. Это же твой дом. Тебе больше не нужно меня защищать, мам. Я знаю, что нам придется продать магазин, и поняла это уже давно. Признаться честно, я не думала, что все произойдет так быстро. Но мне пора снова учиться жить самостоятельно. Как и тебе, мне было здесь слишком комфортно, и я не видела никаких причин уезжать». «Я даже думала взять деньги со страховки Джо, чтобы выкупить магазин, потому что...» «Я пожала плечами». «Не знаю, я ведь даже не хочу его выкупать. Просто иногда трудно представить свою жизнь где-то еще». «Думаю, не стоит тратить деньги на книжный магазин», — сказала мама со слегка испуганным видом. «Они тебе нужны для твоей же безопасности, а не для того, чтобы вкладываться в тонущий корабль». «Не переживай». Этого не произойдет. И я рассказала маме о вчерашнем разговоре за Джинном, о Белли с Нормом и о грядущей поездке Миды в Америку, о том, что после продажи книжного перееду к Белли и буду пытаться понять, чем хочу заниматься. — Кстати, кто этот загадочный покупатель? — спросила я. — Фред Бишоп, — ответила мама. — Он раньше у нас работал. — Так вот, что они обсуждали с папой на днях, Но папа говорил про застройщика. С каких пор Фред Бишоп занимается недвижимостью? Он, как выяснилось, заскучал на пенсии и решил заняться недвижимостью. Похоже, от этого слегка зачерствел. Собирается переделать здание в две квартиры и торговую точку, а потом продать тому, кто предложит наибольшую цену. Фред Бишоп — безжалостный застройщик? Я была поражена». Он всегда казался мне таким добрым и приятным человеком, любящим книги. Зато он может помочь тебе с жильем, меньшее на что он способен в данных обстоятельствах. «А что делать с работой?» — спросила я с улыбкой. «Мне она наверняка понадобится». «Мне казалось, ты собиралась обсудить это с Филоменой Блум». Я скорчила гримассу. «Белла с Мидой говорят то же самое». «Я уверена, она не станет со мной общаться после всей ситуации с Ксандером и Руби Белл, но...» «Не узнаешь, пока не спросишь», — перебила меня мама. «Видимо, да. У меня больше не осталось оправданий, чтобы сидеть сложа руки. Нужно было позвонить Филомене». «Мне все еще с трудом верится, что Ксандер написал эти непристойные романы», — сказала мама. «Ты не спрашивала, что его мотивировало?» «Думаю, деньги». Мы с мамой обе понимали, что это вранье. Крупный шестизначный аванс, который Ксандр получил за роман в нокауте, был на слуху у всех. Но я не хотела выдавать его секреты, несмотря на то, что он был обо мне другого мнения. — Как тебе кажется, Дот знала? — спросила мама. — Ксандр говорит, что нет, — ответила я. — Я все думаю, может, позвонить ей и спросить, как у него дела, но... «Он с тобой так и не связывался». Я покачала головой. Да ему время», — сказала мама в торе совету Беллы. «Следующая неделя была одной из самых долгих в моей жизни. Дни тянулись бесконечно, даже несмотря на то, что в магазине все время была толпа покупателей, нуждающихся в совете и внимании». Папа помогал как мог. Если не отлучался в банк или на встрече с Фредом Бишопом, Но в основном в зале были только мы с Колином. А он, после того, как папа сообщил ему о продаже магазина, стал вести себя еще загадочнее, чем обычно. Едва смотрел на меня. А всякий раз, когда я пыталась заговорить или спросить, чего он хотел в тот день, когда я узнала, что папа нашел покупателя, пренебрежительно отмахивался». Вдобавок ко всему, каждые пять минут мне названивала Трикси с расспросами о рождественском праздновании. Если я не брала трубку, она переключалась на стационарный телефон магазина, на звонок которого, о чем она прекрасно знала, я обязана отвечать. «Думаю, в этот четверг нужно устроить генеральную репетицию», — сказала она. «Генеральную репетицию?» — переспросила я. «Трикси, это вечеринка, а не спектакль». «Но мы должны убедиться, что платья сидят хорошо», — продолжила она. «И я забрала мужские костюмы. Их тоже нужно будет примерить. Если придется что-то подгонять, я не хочу заниматься этим в последнюю минуту в сочельник». Я подумала о наряде Ксандера, о его шутках насчет внутренней части бедра, о прикосновениях к моей ноге. Он так и не позвонил. И, судя по всему, теперь я никогда не увижу его в костюмных бриджах». «Наверное, в этом есть смысл», — согласилась я нехотя. «А еще нужно соответствующим образом обставить магазин», — сказала Трикси. «Танцпол, карточные столы, зона для фуршета, чтобы понимать, все ли вместится». «Ладно», — сказала я без энтузиазма. «Генеральная репетиция в четверг, передам всем». Меньше всего на свете мне сейчас хотелось проводить генеральную репетицию того, что задумывалось как обычная вечеринка, и я уже жалела, что вообще предложила устроить Рождество в стиле эпохи регенства. И я знала, что мама со мной согласна. Если она не запиралась в кабинете, стараясь успеть к рождественскому дедлайну, то готовила картофельные пудинги, несъедобную порцию за несъедобной порцией». «К тому же без Ксандера нам не хватало одного мужчины, и я стала думать, не позвать ли снова Колина. Он был сильно ниже Ксандера, но, возможно, у нас получится подогнать под него костюм. Или можно просто позвонить Ксандеру и убедиться, что он придет», — напомнила мне Мида. «Не знаю, сколько времени я потратила впустую, глядя на номер Ксандера на экране телефона, но довольно много». Настолько много, что Колин опять начинал вздыхать и охать, что ему приходится управляться с магазином в одиночку. «Если хочешь, я сама ему позвоню», — предложила Мида. «Может, лучше набрать Дот», — сказала я, — «но и этого делать не стала. Я бы не вынесла, если бы она решила, будто это я выдала секрет Ксандра Прессе». «Дот наверняка придет встречу книжного клуба в четверг, хотя она так и не ответила на письмо насчет генеральной репетиции и, возможно, приведет с собой Ксандера, если он еще в Йорке». В перерывах между имитацией праздничного настроения ради покупателей и рассматриванием номера Ксандера я все же решилась позвонить Филомене Блум. «Меган!» — раздался гулкий голос после того, как она взяла трубку — И я ожидала получить от тебя весточку чуть раньше. Столько всего случилось, начала я, планируя заверить ее в том, что это не я растрепала секрет Ксандра Пресси, что я совершенно чиста и гожусь для работы в книгоиздании. Но, конечно, шанса это сделать не выдалось. «Ксандр мне рассказал», — ответила Филомина, и я покраснела, размышляя над тем, что именно он рассказал. Как по мне, он слишком бурно реагирует на всю эту историю с Руби Белл. Я ему годами твердила, что рано или поздно правда всплывет наружу. Такой секрет очень трудно сохранить. Особенно в индустрии, где все друг друга знают. «Вы думаете, это был кто-то из индустрии?» — спросила я. «Меган, я прекрасно знаю, что разоблачитель не ты. И уверена, это была работа изнутри, о чем уже неоднократно говорил александру «Он с тобой связывался?» а нет», — ответила я. «Мы не виделись после того, как он...» Я замялась. «После того, как он обвинил тебя в том, что ты слила его личную информацию национальной газете? Ох уж этот вспыльчивый мальчишка! Совершенно не способен совладать со своими эмоциями, особенно после смерти матери!» «Как мы с Беллой и предполагали...» «Смерть матери сильно по нему ударила, знаешь ли», — продолжила Филомена. «Он с тех пор сильно изменился. Конечно, ты и так уже знаешь. Его мама умерла от лейкемии, как и твой дорогой супруг». «Да-да, он рассказывал». «Мне было поразительно трудно формулировать мысли, и, кажется, такой эффект на меня производила Филомена. Откуда она столько знает? У меня все еще не получалось соотнести эту громогласную болтушку...» с женщиной, которая так долго хранила секрет Ксандера. «В любом случае», — продолжила я, взяв себя в руки, — «я звоню не поэтому». «Нет», — сказала Филомена, — «ты хочешь поговорить о своем будущем?» «Да, хоть я и не уверена, каким его вижу». «Тебе нравилось быть редактором?» «Я любила свою работу, любила сотрудничать с авторами и помогать им в создании лучших произведений». Любила рассказывать о книгах и находиться рядом с людьми, которые были в восторге от новых историй. Но я не уверена, что хотела бы к этому вернуться. Мне хочется чего-то нового, просто пока не знаю, чего именно. «Тогда у меня есть для тебя предложение», — сказала Филомена загадочно. «Правда? Я хочу, чтобы ты стала Кадбертом».